Событие двадцать шестое. Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре: Что мало любили и мало путешествовали. Об этом человеке известно только, что он не сидел в тюрьме. Но почему не сидел, неизвестно. Марк Твен. «Алло, Мироныч, целый день тебе звоню, ты где сейчас?» Голос в трубке хрипел, телефон в последнее время барахлил. Нужно попытаться новый добыть. Бывший старший батальонный комиссар Тимофей Миронович Семенов работавший сейчас комендантом общежития Высшей офицерской школы МВД СССР, постучал трубкой по руке. Иногда помогало. «Аркадий Николаевич! Слышно плохо, хрипит все. Телефон менять нужно!» Узнал еле-еле Аполлонова. С прошлого разговора уже больше десяти дней прошло, и у Тимофея Мироновича были новости для генерала. «Хр-бр-хр-вр-приезд раз!» Трубка замолчала. Гудками тоже хриплыми и прерывистыми забибикала. «Чего сказал?» – почесал голову оставшийся в наличии рукой комендант. «Решил, что приедет Аполлонов. Когда вот только?» «Ну да ладно, подождет на улице. Тем более там и работа была. Нужно было ограду побелить, Все же праздник на носу. Даже и не на носу, а вот прямо послезавтра. И так в райкоме интересовались, а чего это забор не побелен к празднику? Так кто же его белить будет? Он с одной рукой». Но тут вовремя попались Фомин с Третьяковым. Принесли в общежитие плитку электрическую и сожгли провод. Всем же говорил, что проводка слабая. Оставили на сутки весь, мать его, монастырь без света. Починили, теперь-то уже, но раз провинились, то пусть отрабатывают. Комендант дошел до комнаты, где хоккеисты устроились и постучал. О, опять ганят, Стоят на руках и отжимаются от пола. Ногами при этом по стене побеленной мелом елозят. Вон уже борозды целые прокопали в побелке. Всю красоту на нет свели. «А ну отставить!» «Чего вам не имеется, то одно учидите, то другое, чтобы через десять минут были на улице. По возможности, не в парадной одежде. Будете забор белить монастырский. Распроштрафились». Вышел на улицу, ведро с разведенной известью вынес. «Маловато. Только на наружную сторону и хватит, да и то на раз». Вот чего эту стену монастырскую не снесут к чертям собачьим. Это монахи от мира прятались. А милиционерам чего от него прятаться? Они, ну, милиционеры, наоборот, должны всегда на виду быть. Смешно должен выглядеть милиционер от народа за забором прячущийся. Вовки не умехи. Возможно, они и хорошие хоккеисты, а вот малярить не приучены. Мазки не ровно ложатся, а потому приходится снова по тому же месту еще раз мазать. А известь-то не бесконечная. Вот ведро только есть. Так и не хватит на забор. Комендант вырвал у Третьякова длинного, как жертя нескладного парня, кисть мочальную за деревяшку. И пусть и одной рукой, но показал, как аккуратно нужно наносить известь. Экономить, мать вашу! А то половина на земле, а половина в крифе в кость положена. Потом пришлось то же самое со вторым Вовкой проделывать. За этим занятием и застал Тимофея Мироновича, приехавший на своей старенькой эмке Аполлонов. «Мироныч, а ты про Тома Сойера книжку читал?» Марк Твен написал. Протянул руку генерал. «И вам не хворать, Аркадий Николаевич. Это вы думаете, что они меня за огрызок яблока купили? Так я вам скажу, это напрасли на это. За целое яблоко продался!» Усмехнулся в своей поистине буденовской усы бывший старший батальонный комиссар Семенов. «Тогда другое дело. Парни, у вас еще яблоко есть? Я бы тоже принял участие в столь эпическом действии!» Комсомольцы, портработники, монастырь к празднику прихорашивают. «Аркадий Николаевич, хоть вы скажите Миронычу, не виноваты мы. У него проводка древняя и слабая, а мы виноваты». Фомин утер рукавом, побеленным уже, мнимые сопли и испачкал нос вызвести. Защипало. Начал утираться в заправду и только усугубил ситуацию. Уже все рукава перемазали в извести. «А ну тихо!» Генерал достал из пиджака платок и, как маленькому, утер им этому великовозрастному дитяти нос. «Да, неправильно, мы все еще воспитываем нашу молодежь». «Ух ты!» – чуть не сказал Вовка, что теперь знает, кто Гайдая лучшую фразу в фильме «Кавказская пленница» подсказал. «Так, ребятки, перекур у вас десять минут. Сходите, умойтесь, и в ведро с известью чуть воды добавить нужно. Загустело. Нам надо с Аркадием Николаевичем переговорить. Ушли». Чего им не уйти, раз отпускают?» «Ну что, Мироныч, надумал чего?» Смотря вслед удаляющимся Арясином, спросил генерал. «Так точно. Случайно получилось, но как навражил кто. Подходят ко мне двое позавчера в коморку и говорят, что на 9 мая уезжают домой. Спрашивают, нужно комнату сдавать или просто закрыть?» «Надолго?» – спрашиваю. «Да нет, на четыре дня». «Тогда ничего сдавать не нужно. И где проживаете-то?» – спрашиваю. «В Ленинграде», – говорят. «Родители там?» – поинтересовался про Ленинград, услышав. «Нет», – говорит один, – «у меня родители в командировку уехали в Монголию. С чумой борются. Медики они у меня». «Это хорошо», – говорю. «Эх, я бы тоже в Ленинград съездил. На дворцы всякие посмотреть, в музей сходить». «Так давайте с нами, Тимофей Миронович. У меня трехкомнатная квартира пустая, родителей-то нет. Разместимся». Вот такой разговор у меня состоялся. Сказал, что подумаю. И вот думаю. Взять Фомина с собой, упросить парней, чтобы они нам дворцы всякие показали. И этот тоже. Где клад спрятан в том числе. Ну и найти там, пока они, скажем, за мороженками ходят или за булочками. Что скажете, Аркадий Николаевич? Комендант радостно улыбался. Почти решил ребус, что ему генерал загадал. А ведь и правда все замечательно складывается. Ребята-милиционеры на хорошем счету, офицеры. Родители, видимо, положительные. Идеальный вариант для свидетелей. Договаривайся, Мироныч, только нужно Фомина как-то залегендировать, чтобы без всяких подозрений, вопросов... Подумаю. Стоп, отлично. Тогда и я там буду. Подстрахую, если что. Там 8 мая игра второго тура чемпионата «Зенит-Ленинград. Торпеда-Горький». Вот. И я Вовку на нее могу взять. «За компанию. А там встретимся на стадионе. Я вам рядом с нами места организую. Ну, потом ты предложишь на дворцы фамину посмотреть». «Отлично, Аркадий Николаевич, прямо как разведчики мы во вражеском тылу!» Гы гыкнул комендант и сделал вид, что воровато оглядывается. «Ну, не во вражеском, но лучше перебдеть. Целее будешь». Невольно бросил взгляд по сторонам и Аполлонов. «Не буду спорить. Так утверждаем план?» «Утверждаем. за этих, рублевых, пусть дальше красоту наводят. За что хоть страдают?» «Да плитку электрическую принесли в общежитие, а тут проводка еще с дореволюционных времен Пожгли всю». «Вон о Мне Фомин тоже электроплитку принес. Поехал-ка я домой быстрее, а то сгорят мои девки».